Глава 9: Открывать дверь я не спешила. Пусть сначала все устаканится, и фарадобль завершит то, что мы и планировали. Спустя пару минут послышалось кряхтение, и дверь отворилась. В проходе появился ректор, слегка взъерушенный и потрепанный, а следом за ним семенил Фалька. Ну как? не выдержав, спросила я. Сработала! полушепотом проговорил голосом духа ректор. А затем послышался громкий хохот. «Наконец-то! Я получил тело! Больше не бесплодный дух!» И резво для своих и для ректорских лет дух запрыгал в проходе. «Вот, держи!» Фалька неловко потоптался рядом и протянул мне шкатулку. Теперь она вновь отсвечивала золотом. «Кто бы мог подумать!» Темный потерял память, но его подарок нам пригодился. Всего на минуту я прикрыла глаза и вспомнила тот день, когда он отдал мне ее. Мы только вернулись в Академию из другого мира, и Арн был очень зол на Фалька и Фарадобля. «Но-но! Попрошу безопрятной магии!» Только и успел пробормотать Фарадобль, как посреди комнаты зависла золотистая шкатулка. Она как-то странно дрожала и позвякивала. «Это что там?» Фалька только начал приходить в себя. «А это тебе подарок. Забирай лапочку. Она, как и прежде, следует за фарадоблем. А старый интриган теперь твой». И Аарон поднял с пола шкатулку и всучил ее ничего не понимающему адепту. «Ты что, использовал запретную магию? Сделал привязку? Да иди уже! Но у меня же будут проблемы!» возмутился Спирита. «Василиса справилась, справишься и ты», — равнодушно заметил мужчина и вытолкнул сопротивляющегося адепта вон. «Что ты сделал?» — перенаправил магический импульс с тебя на Фалька. «Теперь дух будет привязан к нему». «Да ладно! Ты и такой умеешь?» «Запретная магия может все. Правда, пару дней ваша с ним привязка еще будет действовать». Так что лучше бы тебе игнорировать прохвоста. Чую, он просто так от тебя не отстанет. Умеешь же ты собирать всякую нечисть. Как оказалось, эта шкатулка была непростой. Тёмный, видимо, отдал ее Фалька с определенной целью. Чтобы неугомонный адепт сам поплатился за то, что заставил меня выпустить духа. Очень похоже на Аарона. Артефакт, а именно им была золотая шкатулка, мог сделать привязку Духа к человеку. Вспомнив о словах Аарона, я потребовала у ребят разузнать, как работает шкатулка. Это было сложно, но мы нашли способ впустить Духа в тело живого человека. Для этого, конечно, требовалось множество условий. Жертва должна сама взять артефакт, по своей воле открыть шкатулку, а еще стоять на магической пентаграмме. Именно ее бедный Фалька рисовал с невероятным усердием. Одна ошибка, и мы лишимся шанса захватить Академию руками Фарадобля. Но... у нас получилось. «Не шуми», — тихо попросила я, вернувшись мыслями в настоящее. «Сейчас уже поздно. Не стоит привлекать лишнее внимание. Ты помнишь, что я тебе наказала?» «Естественно, помню» закивал головой дух надеюсь ты не ошибешься и все пойдет по плану пробормотала я все будет сделано по высшему разряду вася убеждал меня дух ты права сейчас и правду поздно иди в комнату увидимся завтра но на следующий день меня ждал сюрприз